Глава 13. 4 октября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17. Калужская область. Шел солдат, упал солдат в желтую траву, в бесконечный звездопад, в сказку наяву. И тогда пришел за ним белый шестикрыл, многоокий Серафим и заговорил. Говорит, ты будешь сном, будешь тишиной. Будешь ночью, будешь днем, небом и луной, И глаза твои чисты, и лицо черно. Я принес тебе цветы, так заведено. Спи, солдат, как спят в ночи горы и холмы, Спи спокойно и молчи, стань таким, как мы. Спи, солдат, как спит река, Спи, как тень и прах, Спи, как лодка рыбака дремлет на волнах, Уподобившись нулю. Станешь нам как брат. Я не сплю, не сплю, не сплю, говорит солдат. Эти стихи я перечитываю, когда еду в автобусе до Покрова 17. На базе прорыва я провел неделю. За это время я перечитал все документы в толстенной папке, которую дал мне старик. Среди них были и эти стихи, написанные от руки на пожелтевшем листке, вырванном из тетради. Это стихи, которые начинал писать в своем блокноте боец Селиванов, а потом они обнаружились в ходе одной из экспедиций под купол объекта. Будто сам Покров-17 дописал их за него. Первые дни проходили в полубреду. Я пытался осознать происходящее, почти не ел, много спал, много курил. Видел тяжелые, злые, муторные сны. Потом стало немного легче. Я вчитывался в документы и понимал все больше. Мое прошлое. Мое сознание, мой разум. Я все никак не мог отпустить это. Все существовало в реальности, но сама эта реальность оказалась чем-то другим. Утром 4 октября на базу пришел капитан. Он раздобыл в институте прибор ночного видения и костюм защиты для меня. И сказал, что пора. Старик и полковник поехали с нами. Наш автобус, ржавый трясущийся УАЗ Буханка, за рулем небритый сорокалетний мужик в потасканном камуфляже, На его коленях укороченный автомат Калашникова. Водитель нервничает и покусывает нижнюю губу, потому что хочет курить, но отвлекаться от дороги нельзя. Кроме меня и водителя в автобусе еще трое. Это старик, полковник и капитан. Они тоже в камуфляже и с автоматами, в черных вязаных шапках. У них уставшие лица. Они не смотрят на меня, я не смотрю на них. У меня тоже автомат. Я научился им пользоваться, это оказалось очень просто. По радио, прорываясь через скрипучие помехи, играет Анжелика Варум. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Водителю, видимо, не нравится эта песня, и он поворачивает ручку приемника. Гнусавый диктор говорит, что возле дома советов возобновилась стрельба. Прямо сейчас танки ведут прицельный огонь по верхним этажам здания. Внутри продолжается пожар, слышны автоматные очереди, счет раненых идет на десятки. Водитель хмурится. И выключает радио. Теперь ему хочется курить еще больше. Кажется, в Москве все идет к концу. По окно автобуса стекают капли дождя. За стеклом серое небо и грязно-желтое поле. Впереди город. Я укутываюсь в шарф, потому что из окна дует прямо в шею. На распоротой кожаной обшивке сиденья прямо передо мной нарисованы черным фломастером серп, молот и звезда. Я надвигаю на лоб шапку, чтобы никто не видел, во что я превращаюсь. Это не самое приятное зрелище. Хотя всем, конечно, плевать, потому что все уже давно это знают. Даже мне наплевать. Просто я не хочу лишний раз думать об этом. Мои глаза скрывают темные очки, чтобы никто не видел, что с ними происходит. На мне грязная солдатская куртка с длинными рукавами, в которых можно прятать кисти рук. Я потолстел, хотя почти не ем. Мне удалось сохранить рассудок, но можно ли это назвать рассудком? Я закрываю глаза и вспоминаю, как выходили из утреннего тумана черные тени с красными нимбами, как приближались ко мне, не переставляя ног, будто картонные силуэты, влекомые ветром. Они обступают меня со всех сторон. У них нет лиц, но я знаю, что они смотрят на меня. Я знаю, что со мной происходит, и делаю только то, что теперь имеет смысл. За эти дни я узнала по крови 17 почти все, что хотел. Почти все. Теперь надо узнать самое главное. Поэтому я еду из Покрова 17 в Покров 17 и перечитываю стихи. Я понял одну важную вещь о моей книге. Всегда казалось, что в этой героической сказке о Великой войне нет ни слова правды. Это не так. Эта книга – самая правдивая, что я когда-либо писал. Кажется, благодаря ей начинаю понимать, кто я на самом деле. Я еду из Покрова-17 в Покров-17, чтобы добраться до объекта и поставить точку. Я знаю, как победить смерть. Меня зовут Василий Селиванов. Из книги Андрея Тихонова «На Калужский Большак», 26 декабря 1941 года, поселок Недельный. «Ну что, помирать так с музыкой, да?» — сказал Селиванов Игнатюку. Игнатюк не отвечал. Он прикрыл глаза и тяжело, хрипло дышал, время от времени всхлипывая от боли. Он умирал. Селиванов проверил магазин винтовки. Пусто. Глянул в подсумки. Патроны кончились. С дальнего конца храма все еще стреляли наши автоматы. Немцев не хотели просто так пускать в отвоеванное здание. Фрицы входили в храм осторожно, простреливая дальние углы, укрываясь за обломками стен, шаг за шагом. Селиванов осмотрелся по сторонам, и опять зашумело в ушах, потемнело перед глазами. Весь мир вокруг провалился в непроглядную черноту, и с трудом шевелились мысли в голове. «Как же так угораздило контузиться, мать его!» — подумал он. А когда темнота рассеялась, он увидел, что в сторону их укрытия, пригнувшись, бежит высокий немец в серой шинели с МП-40 наперевес, и из-под его каски выбиваются белокурые локоны. Пока он не видит их. «Пока!» Ещё пятеро продвигались гуськом за ним, время от времени постреливая вдали по сторонам, перебрасывались короткими фразами на немецком. «Значит, помирать так с музыкой», — подумал Селиванов. «И правда. Вот он, момент истины. Вот он, значит». Вздохнул тяжело, вытащил финский нож из сапога, прижался всем телом к груди камней, выжидая. И когда немец с автоматом поравнялся с укрытием, Селиванов резко подскочил к нему, схватил его за ногу, дёрнул на себя. От неожиданности тот потерял равновесие и с криком рухнул навзничь, ударившись каской о пол. И в последнем рывке, крепко сжав зубы, рыча и хрипя, Селиванов силой всадил финку ему в грудь. Увидел его светло-голубые глаза прямо перед собой, перехватил его автомат из слабеющих рук и, не глядя, пустил очередь по немцам. И заорал страшным, истошным, животным воплем. Прострекотала грохочущим ливнем, ударила прямо в грудь, отбросила на пол, отдалось жгучей болью под сердцем. Кровь пошла горлом, потемнела перед глазами, и сошли со стен черные тени с красными нимбами. И мысль мелькнула в голове непонятно откуда, непонятно почему, непонятно как. Спаси и сохрани. Приказ временно исполняющего обязанности директора НИИ аномальных световых явлений Катасонова АЕ. Согласно поступающим сведениям, АТ этой ночью подъедет к территории Покрова-17 со стороны блокпоста номер 3. Исследовательской группе безотлагательно приступить к финальной стадии эксперимента с объектом 1Б и АТ. Со стороны вооруженных сил руководство группой захвата возложено на полковника Троицкого ИГ. А.Т. должен оказаться под куполом объекта 1 как можно быстрее. В качестве триггера, запускающего механизм перехода, смотрите приложение, использовать майора милиции старшего оперуполномоченного Денисова И.В. Ему будет дано указание от Троицкого сопроводить А.Т. на территорию объекта, где произойдет эксперимент. Все должно быть подстроено идеально. А.Т. должен самостоятельно нанести удар, в противном случае триггер не сработает. После этого отвезти АТ в район блокпоста номер 3, развернуть автомобиль, покинуть место проведения операции и ждать дальнейших указаний. Полковник Троицкий в курсе операции. Разумеется, Денисов ни в коем случае не должен знать о ее деталях. Непосредственное руководство Денисова в лице полковника Каменева тоже не должно ничего знать. Приписка от руки. Дорогой товарищ Доценко, ваши возражения по поводу аморальности этой операции не принимаются. Иногда приходится идти на жертвы, и другого выхода нет. Переход объекта 1Б в АТ возможен только при воздействии мощнейшего психоэмоционального триггера, повторяющего последние секунды жизни объекта 1Б. Денисов – единственный кандидат в силу своего внешнего сходства с погибшим. Другого шанса не будет. Не рефлексируйте. Приступайте. Катасонов. 20 сентября 1993 года. 4 октября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Чем дальше мы заезжали в центр Покрова-17, тем больше было на улицах Ширликов, как в тот раз, когда мы ехали с полковником в институт. Вели они себя нагло и самоуверенно, кидались под колеса, прыгали на крышу, бегали за автобусом, рыча, урча и улюлюкая. За всю поездку мы не увидели ни одного человека. Видимо, все попрятались. Проехали отделение милиции, выехали к институту, вырулили на дорогу к объекту. «Совсем взбесились», — сказал полковник, поглядывая на скачущих по тротуару ширликов. «Чуют что-то», — ответил старик. «Чувствуют, что скоро все кончится. Они все чувствуют. Придется пострелять». Капитан сидел и молчал, погруженный в свои мысли. «Я глядел в окно и думал обо всем, что произошло со мной за эти дни». «Я тут подумал», — сказал вдруг старик, глядя в пол. А вдруг Покров 17? Это не только по смерти бойца Селиванова, а по смерти целой страны. Ад, в который попала наша эпоха. И мы в этом аду. И мы сами ад. В каком-то роде, может быть, пожал плечами капитан. Наверное, в каком-то метафизическом смысле так и есть. Тут нет ничего ни метафизического, усмехнулся старик. Полковник улыбался, слушая их диалог, а потом снял перчатку со своей руки. я увидел, что кисть его превратилась в перепончатую лапку рептилии, покрытую блестящими чешуйками с длинными желтыми когтями. Каменев осмотрел ее, показал остальным. «Мне даже нравится», — сказал он. «Чесаться удобно». Мы подъезжали. Бетонное укрытие объекта выглядело огромным серым монолитом, грязным, в пыли, с ржавыми кусками арматуры, торчащими из наспех сделанных швов, с черными следами от дождей. Чтобы проехать к объекту, пришлось протаранить автобусом ворота в высокой железной стене с колючей проволокой. Проехав еще пару десятков метров, мы остановились и вышли из автобуса перед огромной железной дверью с кодовым замком. Мы в самом центре Покрова-17. Вот он, объект. Тот самый, место, где все это началось. Капитан огляделся по сторонам, недовольно нахмурился. «Шерлики», — сказал он. Много их тут. он в траве прячутся, ждут все чего-то. Действительно, вокруг нас медленно, боязливо собирались уродливые ширлики, прячусь в высокой траве. Наверное, они думали, что их не видно, тупые уродцы, с огромными свиными пятачками, с жиденькими бородками, жирные, худые, с тараканьями усиками, со ослиными ушами и бараньими рогами. Капитан, старик и полковник оттеснили меня ко входу, Встали вокруг, передёрнули затворы автоматов. Я стоял перед воротами, держа в руке чемодан с темновизором и защитным костюмом. «Давай», — сказал полковник, — «неси, всё получится». Старик подмигнул мне и усмехнулся в бороду. «Если ты всё сделаешь правильно, мы исчезнем», — сказал он. «И ширлики исчезнут, и тени, и институт. Всё это исчезнет к чёртовой матери. Сделай это. Вы всё помните», — сказал капитан. пьет! Закончите это все!» Я подошел к кодовому замку, набрал 261-21941. Медленно, с лязгом и громыханием, отворилась проржевевшая дверь. Я вошел внутрь. Зашевелились в траве ширлики. Злобно зашипели, стали быстро ползти в нашу сторону. Капитан дал очередь в воздух. Ширлики на секунду замерли, а потом снова поползли. «Закрывай!» — крикнул мне старик. Я дернул рычаг, закрывающий дверь. Последнее, что я видел, как старик, полковник и капитан прицельно палят по ширликам, окружающим их со всех сторон. Дверь закрылась. Снаружи приглушенно доносились выстрелы. Что ж, пора. Сейчас надо сделать все по порядку. И вот я открываю чемодан, накидываю общевойсковой защитный плащ, опоясываюсь, застегиваю обвес. Достаю темновизор, совмещенный с защитным респиратором, надеваю его на голову, проверяя, не осталось ли зазоров. Плотно подгоняю к лицу маску, поправляю окуляры, натягиваю резиновые перчатки. Плотно застегиваю капюшон, вешаю автомат на плечо. Нажимаю кнопку дезинфекции. Спустя несколько минут дергаю рычаг, открывающий внутреннюю дверь шлюза. Она огромная и круглая, похожая на здоровенную шестеренку. Она открывается медленно, со скрипом и лязгом. Передо мной сплошная чернота. Проворачиваю ручку на темновизоре. Щелчок, слабое жужжание. И теперь я могу видеть в этой тьме через окуляры. Все выглядит смутно зеленоватым, дрожащим в помехах, расплывчатым, нечетким. Но я вижу теперь, я все вижу. И я наконец-то здесь, под куполом объекта. Я вижу объект. Это разрушенный храм покрова Пресвятой Богородицы. Стены его разбиты наполовину обвалены, Колокольня снесена ударом снаряда, под черными окнами груды камней и кирпичной крошки. А под ногами хрустит снег. И сверху падает снег, появляясь из ниоткуда прямо под сводом укрытия. Земля возле храма изрыта воронками, усыпана гильзами и осколками снарядов. И лежат в развалинах мертвые тела, в советской и немецкой военной форме. Вот в разбитой пристройке. Красноармей из Пантелеев. Вот в сугробе у входа старший лейтенант Кричевский, который так хотел стать капитаном. Вот сержант Громов на ступенях храма. Медленно иду вперед. Стелется под ногами черная дымка. Это тела мертвецов, теперь я знаю. Это убитые на войне вырабатывают вещество Кайдановского, которое струится из ран вместо крови и мгновенно испаряется. Шаг за шагом приближаюсь к храму. Страшно ли мне? Нет. Я делаю то, что должен. Делаю шаг по разбитым ступеням. Еще один. И еще. И на входе в храм вдруг вырастает передо мной страшное бесформенная, истекающая черной слизью туша со щупальцами и паучьими ножками. Раскрывает бездонный рот, выпускает смертоносное жало и распутывается в его отвратительном брюхе тугой клубок щупалец. Я, поднимаю автоматы целюсь прямо в его рот. И спускаю крючок. Чудовище дергается, брызгая слизью в разные стороны. Щупальца его вздрагивают, оно кричит и рычит. Я выпускаю в него весь магазин. Тварь падает на ступени храма, теряет очертания и стекает жидким студнем под мои ноги. Она сдохла. Я иду по ее останкам и поднимаюсь в храм. Вот он. Здесь все и произошло. Вот лежит красноармеец Максимов. Вот лейтенант Старцев, вот убитые немцы, вот еще несколько ребят. Я иду под разбитым куполом, перешагиваю через обломки стен и груды кирпичей, через обвалившиеся колонны, через тела убитых, и встают передо мной ровным строем черные тени с красными нимбами. У них нет лиц, но я знаю, что они смотрят на меня. Они сошли с храмовых фресок и хранят тайну красноармейца Селиванова. мою тайну. Я все равно иду вперед. И тени расступаются, пропуская меня к объекту 1Б, пропуская меня ко мне. В бледном луче света и с пробитой снарядом дыры в куполе храма, в кирпичной крошке, в пыли и осколках снарядов лежит лицом вверх Василий Селиванов, крепко сжав в руке МП-40, который он вырвал перед смертью у убитого немца. От него поднимается в воздух черная дымка, и в воздухе перед ним висит ружейная пуля. Фриц валяется рядом, скорчившись, и из его груди торчит рукоять ножа. И чуть поодаль, Игнатюк, умерший от болевого шока, лицо его искажено ужасной гримасой, открыты глаза, и он держится окоченевшими руками за живот, нелепо расставив ноги. Перед смертью Селиванов видел его боль, и эту боль я только что убил. Я встаю перед мертвым Селивановым, перед пулей, зависшей над его телом. Она летит прямо в его лицо. Смотрю ему в глаза. И теперь я знаю, что надо сделать, чтобы победить смерть. Старик сказал, что если я сделаю это, все исчезнет. Пропадет пропадом покров 17, будто и не было его никогда. И не станет этой темноты, не станет заброшенного города, поросшего дикой травой. Не станет пустых витрин, ржавых автобусных остановок, блокпостов, колючей проволоки и сторожевых вышек. Не станет института, отделения милиции, базы прорыва. Не станет и самого прорыва, и старика, и полковника, и капитана, которые отстреливаются сейчас там от Ширликов, да и Ширликов тоже не станет. Они просто во мгновение прекратят существовать. До свидания, капитан. Пока, полковник Каменев. Прощай, злой и упрямый старик. Спасибо вам, исчезную я. Все, чем я был и что я помнил, растворится в неизвестности. Так надо. Это и не было моим никогда. Я был частью замысла, породившего покров семнадцать, и теперь сделаю то, что должно. До свидания, писатель Андрей Тихонов. Спасибо тебе. Я беру пальцами зависшую в воздухе пулю, Она сдвигается с трудом, будто выковыриваю ее из промерзшей земли. Разворачиваю острым концом к себе и снимаю с лица темновизор. Теперь я все вижу. Лучше, чем раньше. Вижу, как разрывается огнем передо мной дуло винтовки. И это самое последнее, что видит солдат перед тем, как накроет его уже окончательно бесконечная всепоглощающая темнота. Но нет больше никакой темноты. И хоть мне чертовски больно, Господи, как же мне больно! Но я кричу окровавленными губами, в последнем рывке, вытягиваясь всем телом, дожимая до конца спусковой крючок немецкого автомата. Спи, солдат, как спит река, спи, как тень и прах. Свистят над головой пули. Изгорбившись, вдруг падает передо мной немец, готовый выстрелить прямо мне в лицо. И те, кто шел за ним, с криками рассыпаются, прячась за укрытие. Я делаю последний рывок и перекатываюсь за груду кирпичей, где лежит мертвый Игнатюк. Снова пальба из глубины храма. Отстреливаются немцы из укрытий, трещат автоматные очереди. Гремят винтовки, содрогаются стены от пушечной канонады. Я уже ничего не вижу. Кровь заливает глаза. Спи, как лодка рыбака, дремлет на волнах. Больно. Ужасно больно. Кровь хлещет горлом, разрывается грудь. Выстрелы, крики, топот ног. И чья-то рука крепко хватает меня за ворот шинели. Уподобившись нулю, станешь нам как брат. Я ничего не вижу. Закрываю глаза. Разницы нет. Я не сплю. Не сплю. Не сплю, говорит солдат.